Глава шестая Разговор с Руни не на шутку обеспокоил Максин. Она не только без промедления связалась со своим адвокатом Лестером Пельцером, но и устроила целую конференцию, пригласив на нее самых уважаемых и дорогостоящих юристов Лос-Анджелеса. К несчастью, все они сошлись в одном. Нет никакой возможности помешать Руни. Вот когда книга будет написана и опубликована, тогда автор подставит себя под удар. Если он исказит факты, против него можно будет возбудить судебное дело. А если к тому же выяснится, что он использовал служебную информацию, не исключено, что полицейский департамент Лос-Анджелеса сочтет необходимым провести служебное расследование. Но ручаться за подобный поворот событий невозможно. Нередко руководство департамента сквозь пальцы смотрит на подобные прегрешения своих сотрудников значит этот заранец волен писать что ему в голову взбредет процедил разъяренный максим использовать нашу беду для своей выгоды конституции это не возбраняется пожал плечами один из юристов в получении выгоды нет ничего противозаконного максим слегка улыбнулся Пельцер. вы сами на протяжении многих лет занимались именно получением выгоды «Но я никогда не пускалась на такие мерзкие авантюры, Лестер!» — отрезала она. «Не надо нервничать, максим От этого поднимается давление. Я просто хотел напомнить, что мы в Америке, в стране, где господствует Мамона». Пельцер перевел дух и заговорил подчеркнуто деловым тоном. «Подумайте, максим стоит ли тратить время и силы, чтобы привлечь к суду автора какой-то книжонки, которую через несколько месяцев все забудут. Процессы, связанные с ним шумиха, только пойдут этому пройдохе на пользу, привлекут внимание к нему и его проклятой писанине. В результате люди набросятся на его книгу, как на горячие пирожки, и мигом раскупят весь тираж до последнего экземпляра. Вы сами устроите ему отличную рекламу. Я не расталкивался с подобными случаями. Значит, по-вашему, я должна сидеть сложа руки? бурхнула максим «А этот сукин сын пусть мешает с дерьмом Тодда и...» «Подождите, подождите!» перебил Лестер. «Во-первых, почему вы так уверены, что он собирается мешать тода с дерьмом? Скорее всего, он не осмелится. тот один из самых популярных актеров Америки. Нечто вроде национальной святыни. А к святыням принято относиться уважительно». «Элвис тоже был национальной святыней», возразила максим Однако нашлись ублюдки, которые вытащили наружу все его нечистые секреты. Я лично читала такие опусы. «Сами знаете, это в порядке вещей. Так чего же вы боитесь? Как чего? Что с тодом произойдет то же самое. Люди глотают всю эту чепуху, и в результате это единственное, что остается у них в памяти. О творчестве своих кумиров они забывают». Лестер обычно за словом «в карман не лез». Но тут он не нашелся, что возразить. «Позвольте мне задать вам один вопрос, Максин». Наконец осторожно произнес он. «Вы уверены, что Руни действительно располагает фактами, которые способны опорочить посмертную репутацию тода «Да, уверена, я полагаю. Прошу вас, не продолжайте». Не дал ей договоритель Эстер. «Думаю, мне, как и всем здесь присутствующим, не стоит знать этих фактов» это намного упростит дело». «Хорошо». «Мы все подумаем, что тут можно предпринять, Максим», — пообещал Лестер. «И вы тоже подумайте. Мне понятна ваша тревога. Вы хотите защитить память близкого вам человека. Вопрос состоит в том, как это лучше сделать, затеяв громкий процесс, который привлечет к Руне всеобщее внимание, или послав этого горе-писателя к дьяволу вместе с его книжонкой Максим слушала Лестера в полуха, но последние слова адвоката заставили ее встрепенуться. Разумеется, она много раз слышала выражение «послать к дьяволу», но никогда не придавала ему буквального значения. Теперь же она с удивительной отчетливостью представила, как Руни в наказание за свою дурацкую книгу становится пленником страны дьявола. «Послать к дьяволу», — повторила она, — «пожалуй, это наиболее разумный выход». В течение четырех дней ты не видела ни одного человеческого лица, не слышала человеческого голоса. Она не выходила из дому и даже не включала телевизор. Джексоны и их ближайшие соседи отбыли на уикэнд еще в четверг. До темени доносились крики их детей и хлопанье дверей машины. Теперь было воскресенье. По воскресеньям на улице обычно царила тишина. Но сегодня тишина была какой-то особой. Ее не нарушало даже стрекотание газонокосилки. Казалось, мир за стенами дома миссис Лоупер исчез. Тэмми сидела в потемках. Образы и видения, которые преследовали ее так упорно, беспрестанно крутились в голове, подобно грязному белью в стиральной машине. «Значит, вот оно какое! Безумие!» — думала Тэмми. «Оно похоже на серую воду в клочьях мыльной пены и пахнет несвежим бельем» ей мучительно хотелось прекратить страшную стирку но вода плескавшаяся в ее мозгу становилась все темнее и когда темми вставала и бродила по комнатам или поднималась по лестнице то слышала как мокрые обрывки воспоминаний хлопают прямо у нее над духом теперь темми знала как ведут себя сумасшедшие сумасшедшие сидят во тьме прислушиваясь к царящему вокруг безмолвью и всматриваясь в порождаемый их воспаленным сознанием образа Время от времени сумасшедшие бредут на кухню, открывают холодильник, тупо шарят взглядом по полкам, уставленным протухшими продуктами, а потом захлопывают дверцу, так ничего и не взяв. Иногда сумасшедшие принимаются яростно тереть пол в ванной. А еще они ужасно много спят, по десять, двенадцать, четырнадцать часов подряд, не просыпаясь даже, чтобы опорожнить мочевой пузырь. Именно такой стала теперь ее жизнь. Тэмми чувствовала, что вскоре сама она превратится в одно из видений собственного кошмара. В еще одну рваную тряпку, которая безостановочно крутится в адской стиральной машине. В темной, темной воде. В тишине раздался звонок телефона. Звук был так пронзителен, что Тэмми подпрыгнула на месте, и из глаз у нее брызнули слезы. «Господи!» — вздохнула она про себя. «Что же с ней творится?» если она плачет от телефонного звонка. Однако нелепые слезы лились и лились, и она не могла остановить их. Тэмми уже давно отключила автоответчик. Слишком много было дурацких сообщений, в особенности от журналистов. Так что телефон продолжал настойчиво трезвонить. Наконец, чтобы избавиться от несносного шума, женщина вынуждена была взять трубку, хотя ей ни с кем не хотелось разговаривать. Впрочем, Разговаривать с Тэмми и не собиралась, решив просто приподнять трубку и опустить ее вновь. Но прежде чем она успела выполнить свое намерение, до нее донесся женский голос, назвавший ее по имени. После секундного замешательства Тэмми неуверенно прижала трубку к уху. «Тэмми, ты там?» — повторял голос на другом конце провода. Тэмми по-прежнему хранила молчание. «Я же слышу, как ты дышишь в трубку!» не унималась настырная женщина. «Скажите, пожалуйста, это дом Тэмми лопер или я ошиблась номером?» «Ошиблись», — бурхнула Тэмми, и, поражённая звуком собственного голоса, торопливо бросила трубку. Через несколько секунд телефон зазвонит вновь. В этом Тэмми не сомневалась. Она узнала говорившую. «Это была Максим Фрайзель, а Максим не привыкла легко оставаться». Тэмми не сводила с телефона глаз, словно пытаясь взглядом лишить проклятую дребезжалку голоса. Поначалу ей показалось, что она в этом преуспела. Но тут звонок раздался вновь. «Убирайся!» — пробормотала Тэмми, не снимая трубки. Голос её напоминал шуршание промываемого в решете гравия. Телефон продолжал звонить. «Пожалуйста, оставь меня в покое!» — упрашивала Тэмми. Прикрыв глаза, Женщина попыталась расставить по порядку слова, которые придется сказать, если она все таки отважится взять трубку, однако в голове царил полный сумбур в таком состоянии лучше и не пытаться разговаривать иначе максим догадается о жуткой стиральной машине, в которой кружатся обрывки воспоминаний о темной воде которая поднимается все выше угрожая затопить душу темми надо просто немного подождать. Не будет же телефон надрываться вечно. Может быть, он позвонит всего только пять раз. Или четыре. Или три. В последнюю секунду инстинкт самосохранения, укоренившийся в самых глубинах ее существа, заставил Тэмми взять трубку. «Привет», — сказала она. «Тэмми? Это ты, теми «Да, это я. Здравствуй, Максим». «Слава богу! У тебя какой-то странный голос, теми Ты что, больна?» Я только что перенесла грипп, очень тяжелый, и еще не совсем оправилась. Я тебе звонила пару минут назад. Кто-то поднял трубку, помолчал и опустил. Это ведь была ты? Да, извини, Максим. Я только что проснулась и плохо соображала. Дело в том, что я правда чувствую себя не лучшим образом, и... То, что ты себя хреново чувствуешь, я поняла по голосу, — заявила Максим своим обычным непререкаемым тоном. — Тем не менее, Тэмми, мне необходимо срочно с тобой поговорить. — Только не сегодня. Я не в состоянии, Максим. Честное слово, я еле языком ворочаю. — Но этот разговор нельзя откладывать, Тэмми. Прошу тебя, соберись силами и выслушай меня. Ведь ты же не оглохла от гриппа, правда? Губы Тэмми тронула легкая улыбка. Первая улыбка за много дней. Максим все та же. Тактично и вежливо, как кузнечный молот хорошо вздохнула темми я слушаю к немалому ее удивлению беседа по телефону оказалась не таким уж тяжким испытанием впрочем для миссис лоупер в ее нынешнем состоянии максим оказалась самой что ни на есть подходящей собеседницей теми в самом деле пришлось только слушать непрерывный поток ее слов изредка вставляя односложные реплики ты помнишь этого паршивца руни смутно Судя по твоему неуверенному тону, ты имела счастье его забыть. Он полицейский детектив. Это с ним мы говорили, когда явились в полицию. Вспомнила теперь. Круглая морда, лысый как колено, и от него еще ужасно разила одеколоном. Именно воспоминание о приторно-сладком запахе одеколона вызвало в сознании Тэмми образ дотошного детектива. — Теперь вспомнила, — сообщила она. На днях он мне звонил. Тебя он не беспокоил? Нет. Сокин сын. Чем он провинился? Тем, что опять взбудоражил мне все нервы, как раз в тот момент, когда я начала немного приходить в себя. В голосе максим послышалась искренняя досада. Изумлённая Тэмми узнала отголосок того безумия, что отерзала её днём и ночью, во сне и наяву. Неужели у неё есть нечто общее с этой женщиной, которой она в течение многих лет питала лишь ненависть приправленную таликой зависти в это верилось трудом и что же хотела тебя этот сукин сын с удивлением услышала теме собственный голос еще одна неожиданность без всякого усилия ей удалось не только произнести довольно длинную фразу но и расположить слова в нужном порядке сказал что пишет книгу о том что с нами случилось представляешь какая наглость». «Про книгу я знаю», — перебила Тэмми. «Знаешь? Так он все же с тобой разговаривал?» «Нет, со мной разговаривал Джерри Брамс. Он и рассказал мне о намерениях этого детектива». Разговор с Джерри казался теми таким далеким, словно произошел несколько месяцев назад. «Хорошо, значит, мне не придется долго объяснять», — сказала Максим. «Перехожу сразу к делу». Я наняла целую банду адвокатов, чтобы выяснить, имеет ли этот гад право использовать наши показания для своей долбанной писанины. И представь себе, адвокаты в один голос утверждают, что имеет. Он может написать о каждом из нас всё, что в его дурную голову взбредёт. Закон ему в этом не препятствует. Конечно, мы можем возбудить против паршивца судебное преследование, но это... создаст вокруг него шум... И послужит рекламой его книги», — подсказала Тэмми. «Именно так считает мой адвокат, Пельцер. Он утверждает, нам лучше сидеть и не рыпаться. Переждать, пока книгу прочтут и благополучно забудут». «Скорее всего, он прав. Но, как бы то ни было, я не собираюсь помогать этому Руни, или как его там. Никто из нас не собирается. Но, боюсь, засранец прекрасно обойдется и без нашей помощи». «Материала у него достаточно?» «Да, конечно», — протянула Тэмми. «Но, говоря откровенно, тебе на это ровным счетом наплевать». «Ты угадала». Обе собеседницы смолкли. Разговор, похоже, исчерпал себя. Наконец Максим произнесла тихим и нарочито равнодушным голосом. «Послушай, Тэмми, а у тебя никогда не возникает желания вернуться назад, в каньон». В трубке вновь повисло молчание. «Это желание меня совсем истерзало». Неожиданно для себя самой выпалила Тэмми. То был не просто откровенный ответ. Тэмми казалось, что она призналась в тайном грехе, постыдном и тяжком. Но солгать она не могла. Она постоянно ощущала, как это запретное желание шевелится в глубинах ее взбудораженного сознания. «Я тоже часто думаю о каньоне». «Об этом жутком доме и о том, что мы там видели», — призналась Максим. «Понимаю, что это нелепо после всех тех кошмаров, которых мы там натерпелись». «Да, это нелепо. Но я ничего не могу с собой поделать. Меня все время томит какое-то странное чувство. Пожалуй, его можно назвать ощущением незавершенности». «Да, именно так. Ощущение незавершенности». С радостью подхватила Максим. И почему только я не позвонила тебе раньше, Теми? Я знала, ты сразу меня поймёшь. Мне тоже кажется, я оставила там незаконченное дело, некое важное дело. Теми внезапно открылась истинная суть их разговора. Значит, не одна она переживает тяжёлые времена. Максим тоже страдает. Максим, которую Теми всегда считала железной женщиной, деловой, самоуверенной и непробиваемой в том что максим разделял ее чувства было нечто весьма утешительное дело в том что я не хочу отправляться туда одна продолжала максим но я не уверена что готова вернуться я тоже зато я уверена в другом чем дольше мы будем оттягивать поездку тем сильнее будем себя изводить а нам и так приходится нелегко правда правда выдохнула тыми позволив, наконец, своему отчаянию выплеснуться наружу. «Нелегко, это слишком мягко сказано. Я живу в состоянии постоянного кошмара, максим Порой мне кажется... Впрочем, словами этого не опишешь». «То же происходит и со мной», — поняла ее без слов максим «Я по четыре раза в неделю таскаюсь к психотерапевту, слушаю его болтовню, чуть ли не каждый вечер напиваюсь вдрызг, и все без толку» а я никого не могу видеть. Целыми днями сижу в четырёх стенах. «И помогает?» С интересом осведомилась Максим. «Нет, ничуть и не помогает». «Значит, мы с тобой товарищи по несчастью?» Спрашивается, что делать. «Я понимаю, Тэмми, у нас с тобой мало общего. Спору нет, иногда я бываю законченной стервой. Знаешь, когда я увидел эту проклятую Катю во всей красе...» то поняла, что со временем могу стать точно такой же. Честное слово, я содрогнулась. Черт возьми, подумала я, вот мой живой портрет. Это неправда. Ты ведь защищала его. Мы обе пытались его защитить. Верно, пытались. Только вот толку от наших попыток оказалось мало. Знаешь, я все время думаю, удалось ли нам сделать все возможное, или мы сбежали, бросив его. Тэмми испустила приглушенный стон. «Ты имеешь в виду, что...» — дрожащим голосом произнесла она. «Называй вещи своими именами, Тэмми. Ты ведь отлично знаешь, что я имею в виду. Что тот все еще там, в каньоне. Что он жив?» «Господи, я сама не знаю. Одно могу сказать, у меня никак не получается выбросить его из головы». Тут Максим глубоко вздохнула, и выпалила то, что давно вертелось у нее на языке. «Возможно, я окончательно свихнулась, но мне кажется, ему нужна наша помощь. Он ждет нас». «Не говори так, прошу». «Может, не нас обеих?» — продолжала Максин. «Может, только тебя, Тэмми? Он ведь очень привязался к тебе, ты сама это знаешь». «Если при помощи этой нехитрой уловки...» ты рассчитываешь уломать меня вернуться в каньон, говорю сразу, этот номер не пройдет. — Значит, ты со мной не поедешь. Этого я не сказала. — Милая, тебе стоит решить, чего ты на самом деле хочешь. В голосе Максин послышалось легкое раздражение. — Ты едешь со мной или нет? Внезапно Тэмми ощутила страшную усталость. За несколько недель она ни с кем словом не обмолвилась, и этот разговор хотя и благотворный порядком изнурил ее в самом деле хочет ли она вернуться в каньон на этот простой вопрос невозможно было дать простой ответ не кривя душой темми могла признать что нет на земле места, где бы ей хотелось оказаться меньше чем в этом полном кошмаров ущелье когда они с Максим и джерри вырвались оттуда она была на седьмом небе от счастья ей казалось она чудом вырвалась из лап погибели Почему же, Господи помилуй, ее вновь тянет туда, где на каждом шагу подстерегает смертельная опасность? Впрочем, она же сама сказала. Ее томило чувство незавершенности, ощущение того, что она не закончила какое-то очень важное дело. И в таком случае самый разумный выход — вернуться и завершить начатое. В течение долгих дней Тэмми тщетно заглушала в себе это чувство, гнала его прочь, Внушала себе, что о каньоне холодных сердец следует забыть раз и навсегда. Звонок Максим положил конец этому тягостному самообману. Наверное, они обе помогли друг другу. Подчас постороннему человеку легче открыть то, в чем боишься признаться себе самой. «Хорошо», — наконец произнесла теми «Что хорошо? Я поеду с тобой». Максим испустила неприкрытый вздох облегчения. «Слава Богу! Я так боялась, что ты откажешься, и мне придется тащиться туда одной!» «И когда же мы отправимся?» «Завтра, если ты не возражаешь», — предложила Максим. «Зачем тянуть? Приезжай завтра в мой офис. Оттуда и двинем в каньон». «А ты не хочешь позвать Джерри?» «Это невозможно». «Он умер?» «Нет, уехал». «Вдруг продал квартиру и сорвался с места». Заявил, что жизнь слишком коротка, и надо использовать каждое мгновение. Значит, нас будет двое. Поедем мы вдвоем, а вот сколько нас будет, не знаю. Неизвестно, кого мы там найдем.